Каспар вышел на дворцовое подворье, когда первые лучи солнца едва коснулись крыш. Конюхи выводили из конюшен вычищенных лошадей, слуги сметали навоз. Пара работников, почёсываясь со сна, перекладывала у прачечной бельё. Угольщики неспешно разносили мешки с топливом. От той суеты, что помнил Каспар по прежним визитам во дворец, не осталось и следа. Кароль уехал, лестницы под Халима разбежались, дворец опустел, и неизвестно, наполнится ли когда-нибудь прежним шумом и праздной деловитостью. Неподалёку от входа в северное крыло стояли несколько гвардейцев. При появлении Каспара знакомый ему сержант тронул за локоть стоявшего рядом капитана, видимо, подавая знак. Офицер быстрым шагом подошёл к Каспару, Ерцлейтава произнёс: Здравия желаю, ваше превосходительство. Капитан Карбюзье, командую кавалерийской разведкой. Очень приятно, капитан, ответил Каспар, отмечая, что офицер одет в неброский серый мундир, который отличает разведчиков от стройвой гвардии. Он подал руку, показывая, что формальная сторона в общении его интересует меньше всего. Карта у вас с собой? Так точно, ваше превосходительство. Капитан хлопнул по большой планшетной сумке, что висела на его поясе. Тогда нам нужно какое-то другое место. Во дворце мне неуютно. У нас в казарме свой маленький департамент, вроде штабного помещения. Если ваше превосходительство не против, не против, видите, Казарма кавалерийских разведчиков оказалась трёхэтажной постройкой, упрятанной за королевской конюшней. Несколько лошадей были привязаны к навесию у входа. В стенной нише стоял часовой с лёгкой алебардой. Заметив незнакомца и капитана Карбюзье, часовой шагнул из ниши и взял на караул. "Хорошо тут у вас, тихо", заметил Каспар, осматриваясь. У нас всегда тихо, пока войны нет, ваше превосходительство. Живём, как в деревне. С грустной усмешкой пояснил капитан, когда они поднимались по лестнице. Гвардейцы егерями дразнят. Генерал-граф Мараншон на смотр не выводит. Понятно, кивнул аспар. Лошадки у вас тонконогие, мундиры болотные, и богатырей с пиками в седлах не наблюдается. Правильно? Так точно, ваше превосходительство. Не переживайте, самый хороший арбалит до времени в чехле лежит. Куда здесь дальше? Налево, ваше превосходительство. Каспар с интересом рассматривал развешанные по стенам трофейные карты в рамах, захваченные штандарты и полковые знамёна. Казалось, им нет числа Этот трофей почти за 200 лет, что существует кавалерийская разведка, ваше превосходительство. Что ж, значит, я пришёл куда следует. Капитан обогнал гостя и распахнув двери штабного помещения, пропустил Каспара внутрь. Затем махнул кому-то в дальнем конце коридора и вошёл следом за гостем. "Каму вы там махали?" спросил Каспар. Я приказал собрать всех офицеров и двух сержантов, наших лучших следопытов. И всё это вы сказали, махнув рукой? Удивился Каспар. У нас вся служба знаками ведётся, чтобы не шуметь. Лошадки приучены не ржать, копыта, когда потребуется, мы им войлоком пеленаем. И что, тихо бегут? И тихо, и следы непонятные. Местные чекмесы Ужас до чего любопытный. Поэтому основные переходы делаем в сумерках и ночью. Мужики нас за призраков считают. Следы непонятные и шума никакого. Мы ведь даже колечки на зброю кожаным шнурком оплетаем. Стало бы совсем ничего не звенит. Ничего ваше превосходительство. Это очень хорошо. Каспар выбрал стул во главе длинного стола и сел. Все уже собрались, ваше превосходительство. Впускать? Пришли? Удивился Каспар. Ну тогда впускайте, и пусть сразу садятся. Нам дело нужно делать. Капитан распахнул дверь. Каспар внимательно следил, как тот поведёт себя. но командир разведчиков ухитрился отдать распоряжения каким-то неуловимым образом едва взглянув на него лейтенанты стали быстро занимать места за столом ни разу не грохнув стулом ни ударив о столешницу рукоятью меча последними в дальнем уголке устроились два сержанта сели и замерли без движения чудеса подумал каспар капитан отпер дверцу массивного шкафа и достал большую теснённую на коже карту северной оконечности королевства расстелил её перед генералом и встал справа от него ожидая распоряжений Ну что же, произнёс Каспар через минуту. Карта хорошая, подробная, я такую впервые вижу. Задача вам предстоит следующая: найти подходящие скрытные пути Чтобы провести 5000 к Валерии, немалое босс. Цель экспедиции захват Тикерии. Каспар сделал паузу и оглядел присутствующих, ожидая увидеть удивление или какое-то оживление на лицах. Но это известие разведчики восприняли спокойно. А если неприятелю знать о передвижении войск в Загаде, он сумеет собрать контротряд. а той целой армии. Поэтому наше войско требуется провести как можно скрытнее. По име пути мне нужно знать местоположение источников, колодцев, чистых дождевых ям, а также названия деревень, которые мы никак не минуем. И что вы можете сделать, чтобы не дать лазутчикам из этих деревень побежать в тыкрию? Каспар откинулся на спинку стула, давая понять, что всё сказал. Офицеры зашевелились. Промелькнуло несколько быстрых знаков, но никто не проронил ни слова. Каспару показалось, что он присутствует на собрании немых, которые держали в левине коллективную торговлю дёгтем. Быстрый обмен непонятными знаками, неуловимая мимика и результат обсуждения цена за партию дёгтя. которое озвучивал тот из них, кто могвнятно говорить. Здесь же роль толмача играл капитан. Ваше превосходительство, общее мнение таково, что пятитысячное войско нужно разделить на пять колонн и повести по траве лесных опушек и по краям лугов. А почему именно на пять? Тысяча всадников сшибает траву напрочь. Однако ещё не поднимает пыли. За большим же войском потянется пыльный хвост, который непременно заметят чекмесы, а они, как я уже говорил, очень любопытны. Ну а если провести всё войско по сырой тропе, можно ведь вывести тропу, где нет грязи, но достаточно сыра. Каспар неопределённо ткнул пальцем в карту. Насколько я помню, там много песчанных дорог. Стало быть, нет глины, а снега и пыли. Ваше превосходительство. Было видно, что капитан хочет по тактичнее объяснить генералу его ошибку. Давайте, капитан, разъясняйте. Я хочу скорее в всём разобраться, подтолкнул его Каспар. У него был большой опыт в вождении небольших отрядов, однако для войска в 5000 человек требовались другие знания. Ваше превосходительство, дело в том, что в тёплый солнечный день десятки тысяч ног высушивают на пути всю воду и стирают в пыль траву, а она-то и поднимается с ветром и видна издалека. А вот как Каспар по барабанил пальцами по карте. Для него это было внове. То есть сырая песчаная земля станет сухой, а трава и перегной, что имеются на ней, превратятся в пыль? Правильно? Так точно, ваше превосходительство, с облегчением подтвердил капитан. Можете сразу показать деревне, через которая придёт Сетти? Да, ваше превосходительство. капитан шагнул к карте и показал три поселения. Кто в них живёт? В основном чекмесские семьи, но есть и вердийцы. Именно от них мы и ожидаем подвоха, поэтому нам лучше выдвигаться впереди войска, становиться на тропах и ждать появления на них лазутчиков. Они появятся после прохождения полков. Так, Кова, кивнул Каспар. Путевая карта будет мне нужна через 6 дней. И ещё нужно найти сотню пар одеждычик местных жителей, под гвардейский размер. Заказной обратитесь ко мне, когда готовы будете. На этом пока всё.